Глава восемьдесят пятая. Думаю, многие недоумевали, почему я, богатая и знаменитая писательница, о которой пишут в газетах, переехала в глубокую квартиру в нищем квартале, все больше похожем на трущобу. Больше всех это, пожалуй, изумляло моих дочерей. Однажды Д.Д. вернулась из школы расстроенная. «Там какой-то старик писает прямо на наши ворота». Другой раз Эльза пришла домой перепуганная. «Там в садах кого-то зарезали».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 но еще большей пользы мне приносили наблюдения за Лилой, всю жизнь прожившей в этой среде. Ее голос, взгляд, жесты, злости и щедрость были как диалект, неотделимы от места, где мы родились. Даже ее Basic Сайд, несмотря на свое экзотическое название, народе его звали Базисад, представлялся не метеоритом, прилетевшим откуда-то из космоса, а неожиданным порождением нищеты.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 «Законы работают там, где от одного слова «закон» люди встают по стойке смирно», — усмехнулась она, — «здесь все не так, сама знаешь». «И что с того?» «А то, что народ законами тут не испугать, вот и приходится запугивать другими вещами. Вот на этого засранца, например, мы сколько работали, сколько времени потратили, а он отказывается платить и говорит, денег нет». Я ему пригрозила, сказала, я на тебя в суд подам. А он мне, и подай, напугал тоже мне. И что, подашь? Угу, если подам, своих денег никогда не увижу, — засмеялась она. У нас тут не так давно бухгалтер украл пару миллионов. Мы его уволили и собрали все улики, а дело не с места. И чем кончилось? Тем, что мне надоело ждать ответа из суда. Я обратилась к Антонию. Украденные деньги мигом вернулись. И этот сегодняшний отдаст без всяких процессов, адвокатов и правосудия.